Взрыв хохота потряс трактир. — Но это не все, — объявил Мюнхаузен, подняв указательный палец. — Дальше самое трудное, господа. Темно, холодно и ни одной спички, чтобы разжечь костер. Что делать? Замерзнуть никогда. Голова-то всегда под рукой, не так ли? Со всей силы я ударил себя кулаком в лоб, Из глаз тут же посыпались искры. Несколько из них упало в костер, и костер разгорелся. За окном трактира послышался звук боевой трубы. С соседнего столика к Мюнхгаузену наклонился Томас. «Господин барон, по-моему, это по вашу душу». В дверях трактира появилась группа гвардейцев. Послышалась грозная команда. «Всем оставаться на местах!» Мюнхаузен открыл крышку карманных часов. Половина четвертого. Срок моего ультиматума истекает через тридцать минут. Я могу чем-нибудь помочь? Поинтересовался Томас. Барон Карл Фридрих Ироним фон Мюнхаузен громко произнес приблизившийся офицер. Приказано вас арестовать. В случае сопротивления приказано применить силу. Кому? Вежливо спросил Мюнхаузен, что кому? Не понял офицер. Кому применить силу в случае сопротивления? Вам или мне? Офицер задумался. По его лицу было видно, что это занятие для него не из легких. Не знаю. Наконец честно признался он. Может послать вестового и переспросить? Посоветовал барон. Нет принял решение офицер и обнажил шпагу. «Отлично!» Мюнхаузен ответил тем же. «Будем оба выполнять приказ. Логично». После чего он ловким движением, как и положено в подобных случаях, опрокинул стол. «Музыка не повредит?» «Что?» — изумился офицер. «Несколько аккордов для бодрости». Мюнхаузен сделал знак музыкантам. Музыканты дружно заиграли проникновенную мелодию. Мюнхаузен совершил бросок, последовал молниеносный обмен ударами, и противники замерли в напряженных позах. Нет, господа, не то, обернулся Мюнхаузен к музыкантам. Здесь пианисимо. Вы согласны? Спросил он офицера. В каком смысле? Опять не понял тот. — Это место играется тоньше и задушевнее. Подержите, пожалуйста. Он протянул шпагу офицеру. — Я сейчас покажу. Передав оружие офицеру, он принял скрипку у музыканта и заиграл. — Мое любимое место. Он кивнул головой посетителям трактира, и хор поддержал слова второго куплета. Чистая, щемящая душу мелодия — понеслась из открытых окон трактира. Второй вооруженный отряд гвардейцев обнаружил у трактира плотную толпу слушателей. Мюнхаузен был в ударе. Многие плакали, играл мастер.